Глава 23. Акционизм. Вы, конечно, можете тянуть за траву, чтобы она быстрее росла, а можете просто положить голову на траву, пока она растет. Ни то, ни другое не повлияет на рост травы. Но только во втором случае вы будете отдохнувшим, когда дело дойдет до покоса. Ёшка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Родительская инициативная группа «Как рыбка в воде» была очень заинтересована в разговоре. Иск о выселении, каким бы необоснованным он ни был, с экономической точки зрения является большим недостатком арендуемого помещения. Никто не отдаст ребенка в детский сад на три года, если уже через год на этом месте должен появиться бордель. И хипстеры очень хотели избежать подобного процесса. «Саша от моего имени» согласился на хиповое предложение о встрече, переданное через хиповую программу планировщика, хипово ответив по электронной почте. Помещения детского сада были мне знакомы со времен собеседования, когда мы подавали заявку на место для Эмили. Родительская инициативная группа снимала первый этаж с выходом в сад в прекрасной, но довольно обветшалой городской вилле. На верхних этажах ее до недавних пор располагались архитектурное бюро «Школа йоги» и какой-то стартап по доставке супа с лапшой. Все три организации уже дали положительный ответ на мое предложение как можно скорее освободить помещение, чтобы поберечь свои же нервы. Из всех собеседований, которые мы с Катариной провели во многих детских садах, самым абсурдным нам показалось собеседование именно тут. Когда оба родителя вместе приезжают в детский сад, чтобы пристроить туда своего ребенка, то у нормальных, здравомыслящих людей – Возникает вопрос, к кому пристроить ребенка на это время? Мы с Катариной пришли к очень логичному решению, нужно просто взять Эмили с собой. А куда еще, как не в детский сад, можно без всякой задней мысли взять с собой ребенка? Когда мы приехали, нас возмущенно спросили, не хотели бы мы оставить Эмили в машине, иначе это несколько помешает процессу асессмента. Парковка якобы очень хорошо просматривается из окон, Но хорошо просматриваемая парковка была для меня хоть и не последним, но и не решающим критерием при выборе детского сада. Собеседование, на наш взгляд, прошло максимально успешно. Спустя 30 секунд мы совершенно точно знали, что попади Эмили к этим людям, она окажется совершенно не в тех руках. Тем не менее, мы остались вместе с Эмили, хотя бы потому, что имели законное право на место в детском саду, а также... У нас было право посмотреть на всю эту клоунаду поближе, и это того стоило. Трое акционеров-хипстеров устроили из собеседования своего рода Ассесмент-центр. На встречу пришли четыре пары и одна мамочка. Трем парам удалось отправить ребенка к бабушке с дедушкой. Единственная мамочка оставила дитя у своей лучшей половины. Все смотрели на Эмили словно. Привезти с собой вечером в детский сад ребенка было явным признаком социальной беспризорности. Сначала нам пришлось пройти письменный тест, в котором спрашивалось, что мы знаем об этой рыбке в воде. Родители справа и слева от нас строчили, как чокнутые. Когда я хотел подсмотреть у одной из мамочек, что она там пишет, она демонстративно повернулась ко мне спиной, чтобы не дать мне списать. Поскольку мы с Катариной знали только то, что детский сад находится в 10 минутах езды на машине от обеих наших квартир, то мы отдали бланк и карандаш Эмили, чтобы она могла порисовать. Затем с нами провели креативно-мотивационную групповую беседу. Родители должны были рассказать, почему ребенок пары, сидящий справа от них, а кроме Эмили детей больше не было, будет настоящим сокровищем для детского сада. К этому моменту мы с Катариной уже не особо серьезно воспринимали происходящее. Поэтому и подсказали родителям слева от нас, что Эмили обладает сверхчувствительностью. Она видит глупых людей, и именно поэтому нам срочно нужно возвращаться домой, чтобы не перегрузить органы чувств Эмили. В следующий раз мне снова пришлось иметь дело с детским садом, когда выяснилось, что это здание должно быть выкуплено драгоном. Я ничуть не колебался, готовясь, выставить за порог этих детсадовских шутов. В то время я еще считал, что Эмили ни за что не пойдет в этот сад. Как же быстро все может измениться.